Глава 5. 18 марта, понедельник, день. Паша притормозил у обочины. Пробравшись сквозь толпу, он увидел, что пожар уже потушили. Видимо, огонь был не сильным, катастрофического урона, как оказалось, пламя не нанесло. Только правая стенка ларька почернела, закоптилась неровными пятнами, да вывеска оплавилась с одного бока. Больше всех пострадал Гурам. Он носился вокруг ларька с перекошенным, испачканным сажей лицом и что-то кричал в трубку телефона на своем языке. Похоже, он плевался проклятиями. Паша хотел подойти, спросить, что стряслось, но хозяин лавки выглядел угрожающе и явно не был расположен к разговорам. Дома Паша упал на диван без сил, будто отработал пять смен подряд. Денёк начался крайне оригинально. Сначала его чуть не поймали в чужой квартире, как вора. Теперь вот Ларек. Он сразу вспомнил странный звонок. Валентина, нет, Виталина. Да, точно, которая звонила вчера. Она что-то говорила про подростков, вроде как они подожгли Ларек на улице Мира. Но звонила она вчера, а случилось это сегодня. «Чертовщина какая-то. Надо будет завтра спросить у дежурного опера, что там все таки произошло. Может, он принял звонок из будущего? ю Но ну, нет». Похоже, это недостатка кислорода в шкафу в голову стали приходить самые бредовые идеи. «Позвонили вчера, случилось сегодня. Не как Кассандра вышла на связь. Тьфу. Надо бы сосредоточиться и пораскинуть мозгами». Но мысли все время возвращали его к мире. Хотелось думать, вспоминать о ней о том времени, когда она была курносой девчонкой с двумя тугими косичками. Однажды она посмотрела передачу про экстрасенсов и сказала, что у нее тоже открылся дар предвидения: Всю дорогу домой со школы мира устрашающим голосом предсказывала Паше то, что должно произойти завтра. Якобы она слышала голос следующего дня. Паша улыбался и верил. И даже не удивился, когда все, что она напророчила, сбылось. Мера предсказала, что дома его отругает мама, что завтра отменят урок труда и что весь день будет лить дождь. Конечно, возможно, она видела прогноз погоды и слышала, что трудовик заболел. А о том, что мама закатит сыну взбучку, можно было догадаться по его грязнущим брюкам. Все равно Паша верил, что его подруга – волшебница. Даже если у нее нет никаких сверхъестественных способностей. В углу комнаты лежал его сегодняшний улов. На полу распласталась, будто туша тюленя, спортивная сумка. Немой свидетель Пашиной сумасшедшей вылазки. «Конечно, изменное дело обычное, но только если это не тебя касается». «И только не с Мирой. Разве с ней так можно? Нужно ли ей сказать?» «Да она, наверное, и так знает». «С чего бы она собралась уходить от этого богатея, прихватив сумку, в которой поместился бы подросток?» «Интересно, чего она туда натолкала?» «В чужих вещах копаться нехорошо, Паша это понимал, но профессиональное любопытство пересилило». С минуту он боролся с желанием заглянуть внутрь и согласился на компромисс со своей совестью. «Только посмотрю и сразу закрою». В сумке лежала одежда, и в основном она была детской. Джинсы, футболки и из ветерана-мальчика, если судить по расцветке. Пара сапожек, какие-то игрушки и немного женских вещей. Сразу сумку Паша не закрыл. Наверное, стерев одну границу, трудно остановиться. На самом дне лежала пластиковая папка. В ней аккуратно были сложены документы и немного денег. Паспорт Миры. Она, оказывается, даже не сменила фамилию. Свидетельство о рождении и медицинский полис на имя Зверева Артемия Станиславовича. Выходит, у Миры есть сын? Да, фамилия отца. Дата рождения 20.08.2016 года. Так странно, Мира и мама. Два месяца в университете Мира была какой-то молчаливой и настороженной, когда все поглаживали по животу их старосту группы Арину. Круглая зайцева с трудом умещалась за партой. Остальные одногруппницы варковали вокруг, вспоминали душесчипательные истории из опыта родов. Кто, где и как. Те, кому еще не довелось познать счастье материнства, возбужденно обсуждали варианты имен для будущих первенцев. Только Мира не участвовала в этой женской вакханалии. Конечно, она привычно улыбалась, удивленно поднимала брови, но глаза, влажный блеск, который легко можно было бы принять за искреннее умиление беременной одногруппницей, не мог скрыть внутреннего напряжения и тревоги. Во всяком случае, Паша это заметил. Тогда он подумал, что, видимо, освещение делает ее лицо более взрослым и нервным. Нет, Мира не стала менее красивой, наоборот. Однако эта перемена в выражении ее глаз не могла от него ускользнуть. «Мира, а ты чего же вот нашей беременяшки не гладишь?» — спросила ее жидкова. Как была приставучей, так и осталась. «Вы уже замучили Арину, скоро дыры у нее на платье протрете? – Отшутилась Мира. И больше ни слова на тему о детях. Паша слышал потом, как девчонки ее обсуждали. Зазналась совсем. но к верху. Было бы из-за чего задаваться. Вы ее водолазку застиранную видели? Подумаешь, мужика богатого отхватила, так теперь такая фифа. Несколько лет назад новость о том, что Мира вышла замуж, Паша воспринял спокойно. Он ожидал чего-нибудь подобного. К тому же он тогда только познакомился со студенткой по обмену из Сингапура и был увлечен экзотическим романом. Про свадьбу Миры написали местные издания, и сплетни разлетались, как испуганные голуби на площади. Повезло, жених при деньгах имеет свой бизнес, платье у невесты из Италии, стоит баснословных денег. Больше Паша ничего не знал и не хотел узнавать. Зачем расковыривать затянувшуюся рану? Он подскочил от резкого звонка телефона. Наверное, задремал. «Привет, ну как, получилось?» Взволнованно проговорила Мира. «Да, сумка у меня». Осторожно ответил Паша. И как теперь быть с тем, что он видел, вернее, слышал? Молчать? Рассказать? Наверное, нужно сказать про мужа, но не сейчас, не по телефону. Теперь надо отвезти ее в ячейку на вокзале. Хорошо, без проблем. Пришли потом, пожалуйста, смс-ка, номер ячейки и код. Да, конечно. Спасибо, ты мне очень помог. А дальше? Мира, мне надо с тобой поговорить. Мы ведь встретимся? Да, обязательно. 21-го, в четверг. Через два дня. Хорошо, у меня как раз будет выходной. Запиши. Сверский проезд 19. Там еще речка течет. Помнишь, где это? Да, это где зоологический музей был? Давай там, в семь вечера. Хорошо, буду ждать встречи. Она нажала отбой, не дожидаясь ответа. Вечером Паша отвез сумку в камеру хранения и послал у мире сообщение с кодом от ячейки, как и договорились. Ответ пришел сразу: вежливое, скупое. Спасибо. Паша хотел ей позвонить, но остановил себя. Возможно, сейчас ей не до разговоров. Не нужно навязываться, он и так ощущал себя непривычно. Нет, Мира всегда была для Паши самой желанной и красивой. Но со временем это чувство притупилось, не кололо больше острой иголкой. Паша замуровал его глубоко в сердце, обустроил алтарь, и тот с успехом начал покрываться пылью. Но сейчас эфемерная богиня спустилась в Солимпа и снова превратилась в девушку из плоти и крови, такую родную и близкую. Вокруг жертвенного камня горят тысячи свечей. Он думает о ней все время и никак не может сосредоточиться на чем-то другом. Это вообще нормально? Паше было неуютно, это чувство брало над ним власть. Оно окрыляло и сковывало одновременно. Паша опасался его как животное, которое уже однажды попало в капкан и помнит боль. Он обернулся и уныло посмотрел на серое непримечательное здание вокзала. «Зачем Мире нужна такая конспирация? Ячейки эти. Он бы подвез ей вещи сразу туда, куда нужно. Может быть, Мира ему не доверяет?» Снег не переставал валить. Его машину почти полностью облепило свежими хлопьями. Паша достал щетки, чтобы почистить лобовое стекло. В этот момент в кармане завибрировал мобильный. «Мира?» Братан, куда пропал? Что творишь? Послышался голос Илюхи Соколова: Да ничего, собирался домой ехать. Так ты что, забыл? Угрожающе проревел друг. Точно, совсем из головы вылетело. Они ведь собирались поиграть в форзу. Форза с итальянского сила. Серия гоночных видеоигр для Xbox. Сегодня же понедельник, Илюха ждет. Алло, Пахан, ты чего замолчал? «Да замотался совсем. Слушай, уже поздно. Завтра на работу, рано вставать», – замялся Паша. «Значит, бросаешь меня», – обиделся Илья. Паша вздохнул. «Ладно, уговорил. Только ненадолго». Когда Паша подъехал к аккуратному частному дому с мансардой, то долго искал, где оставить машину. Как рассказывал Илюха, тут у каждого соседа было свое излюбленное место для парковки, которое занимать не рекомендовалось. Паша оставил свою девятку между Маздой и Дастером в конце улицы. Можно было притормозить и пораньше, но соседство с огромным рейндж-ровером и намытым до блеска ягуаром его смущало, и он решил не рисковать. Паша торопливо зашагал к знакомому дворику, в котором вдоль дорожки, бегущей к дому, выстроились раскрашенные керамические гномы. На снегу виднелись крупные следы собачьих лап, ведущих прямо к дверям. Наверное, Илюха забрал Барта в дом. Как только Паша поднялся по ступенькам, щелкнул замок, дверь отворилась, и первым, кого он увидел, был пес. Золотистый ретривер кружил на месте и заливался радостным лаем. Его хозяин стоял сзади, держа в руках бутылку пива, и жестом показывал, чтобы Паша быстрее входил. «Зафади!» Невнятно пробубнил Илья, дожевывая кусок бекона, и пошел вперед, не дожидаясь, когда гость разденется. Паша закрыл за собой дверь, скинул верхнюю одежду, почесал за ухом ластящегося Барта и прошел в гостиную. Илья уже сидел перед огромной плазмой с джойстиком в руках. Он был килограммов на 50 тяжелее Паши. Это такая смесь мышц из сала. Илья исправно ходил в тренажерный зал заниматься, но там каждый раз непременно встречал какого-нибудь знакомого, с которым не мог не обсудить новую часть ассасина или преимущество Apple перед Samsung. Assassin's Creed – медиафраншиза французской компании Ubisoft, основанная на серии компьютерных игр. Франшиза насчитывает 11 основных игр. Из-за его болтливости много времени уходило впустую, и от тренировок не было толку. А учитывая то, как Илюша уплетал бургеры в Макдональдсе, говорить о спортивной фигуре приятеля не приходилось. Илья нигде не работал и о том, чтобы найти свое призвание, не помышлял. Жил с родителями, которые всем его обеспечивали. 25-летний детина и думать не думал о девушках, об отношениях или упаси бог собственной семье. И тем более о детях. Это было бы для него сущим безумством. Он даже отказался от автомобиля, когда родители предложили ему его купить. Машина в какой-то мере тоже нуждается в заботе, а у Ильи и без того хлопот хватало. Например, придумать, как не разорваться между игрой в Доту и новым сезоном «Сотни». «Дота. Командная тактика стратегическая игра с элементами компьютерной ролевой игры». «Садись, братан, я уже зарядил». Илья, не глядя, хлопнул по ковру ладонью. «Жрать хочешь?» «Нет, я не голодный». Паша успел лишь взять в руки свой джойстик, как из коридора послышался звонок. Барт, подав голос, кинулся к дверям. «Странно, кого это принесло?» Илья поставил игру на паузу. «Родаки уехали в Чехию. Папа маме какой-то мост на 8 марта показать обещал. Вернуться только через неделю». Он не без труда поднялся и направился к двери. Дверь хлопнула, но пес не прекращал лаять, причем явно недружелюбно. И Паша выглянул в коридор, посмотреть, кто пришел. «Тихо, Барт!» – цыкнул Лия и, смягчив тон, пробасил: «О, кого я вижу? Ты своего любимого потеряла?» У порога, фыркая, как промокшая кошка, топталась Катька. У Паши от неожиданности перекосило лицо. И чего она тут забыла? «Он мне больше не любимый». Катерина с гордым видом зашла внутрь и скинула с головы капюшон. «Да ладно тебе, не злись!» Примирительно улыбнулся Илья. «Мы всего-то по поиграть хотели». Паше стало стыдно, ведь он даже не рассказал другу о том, что расстался с девушкой. «Я вот тут заехала на нашу старую квартиру», — с вызовом начала Катька. «А там никого. Думаю, наверное, он у своего дружка». Услышав «нашу», Паша почувствовал во рту горький привкус. От ее болтовни об их будущей семье у него всегда начиналась изжога, как после острой мексиканской тортильи, которую Катька считала своим фирменным блюдом. «Илюша, сделай-ка чаю. Нам с Павлом надо поговорить». Выдала Катька, разговаривая со своим отражением в зеркале, одновременно стирая обслюнявленным пальцем размазавшуюся под глазом тушь. Илья скрылся на кухне. Собака же предпочла остаться. Улеглась в сторонке и внимательно следила за недовольной гостьей. Катька брезгливо поморщилась, когда Барт в очередной раз высунул синеватый язык. Потом демонстративно поджала губы, прижала к себе руки и, опасливо косясь на пса, прошествовала в гостиную в тапках Илюхиной мамы. Ничего хорошего ее визит Паше не предвещал. Он сделал два шага в гостиную и остановился, подперев спиной шкаф и скрестив руки на груди. А он-то наивный поверил, что Катька так быстро от него отстанет. Илья занимался чаем на кухне. Оттуда доносилось позвякивание, потом что-то упало, загремело. Хозяйка из Ильи, конечно, никакая. Для этого у него была мама. Удивительно, как это его родители наконец решились оставить и деточку одного. Паша поглядывал на дверь, досадуя, что Илья так долго возится. Только Барт бесшумно просочился за ним в комнату и уселся вплотную к Пашиным ногам, будто чувствуя, что тому нужна поддержка. Разговаривать с Катькой совсем не хотелось. Она же сидела на диване, высоко задрав подбородок и смотрела прямо перед собой, плотно сжав губы. Точь в точь, как математичка на экзамене в девятом классе. «Ты так и будешь молчать. Ничего мне не хочешь сказать?» произнесла Катерина холодно, не поворачивая головы. «Нет». Паша попытался отогнать мысли о тригонометрии, но нелепые ассоциации не исчезали. «То есть ты так легко решил убить нашу семью, Павел?» Она резко повернулась в его сторону. Барт дернулся от неожиданности и ткнулся рыжей мордой в Пашины колени. «Нет у нас никакой семьи, Катя». «Ах, вот как! То есть для тебя все, что было у нас, ничего не значит?» В ее голосе были слышны нотки надвигающейся бури. «Пожалуйста, не усложняй. Наши отношения закончились». Ты не можешь так просто взять и отказаться от меня, то есть от нас. Я на тебя целый год потратила. Жизни своей, молодости. Чего тебе не хватает? У меня тая 60 сантиметров, модельные параметры. Я готовлю. Все говорят, что я просто изумительно готовлю. Вот и живи со всеми. Паше даже понравилось, как он ответил. Ты еще ухмыляешься? Павел, это не смешно. Я ждала от тебя хотя бы звонка или сообщения. А ты... Голос Катьки задрожал, она закусила губу и отвернулась. Потом глубоко вздохнула и, не глядя на Павла, отчетливо произнесла. «Ну если ты сейчас извинишься, то я подумаю и, возможно, прощу тебя». Паша еле сдержал улыбку. Первоначальный страх разборок куда-то испарился. Катька, несмотря на истеричные вскрикивания, выглядела комично и несла какую-то ерунду. На ней была розовая кофта с люрексом, вся в вытянутых петлях. Трюфели солнышко постарался. И чересчур обтягивающие бедра леггинсы. Будто юбку забыла надеть, так торопилась добраться и вынести ему мозг. Косметика некрасиво размазалась. И как эта нелепая девушка могла раньше волновать его? Не дождавшись от Павла ответа, Катька взорвалась. «А что я подругам скажу и родителям? Все думают, что у нас летом свадьба!» Заорала она. «Интересно, почему их посетила эта идея, не с Катькиной или лёгкой руки, вернее, болтливого языка?» «Ты что, издеваешься? Я уже платье в салоне присмотрела!» Схлепнула она. «Я же за тебя! Я же для тебя!» Катька шумно шмыгнула носом. «А помнишь, мы хотели сына Германом назвать, как моего дедушку?» «Это ты хотела, мне это имя вообще не нравится!» Отрезал Паша. Катька сложила губы трубочкой, прикрыла глаза и проговорила, будто смертельный диагноз прочитала. «Я беременна». Паша почувствовал, что пол покачнулся. Он вцепился пальцами в густую шерсть пса. Барды взвизгнул, но не убежал. «Что смотришь?» Прошипела Катька. «Да, я беременна. Могла быть. Все благоприятные условия для этого были. Но, видимо, тебе лечиться нужно». Она желчно рассмеялась. Паша сначала облегченно выдохнул, но потом почувствовал растущую злость. Да иди-ка ты отсюда, нашла чем шутить, козадраная. Что, испугался? Все вы такие боитесь ответственности, жалкие кобели. Она вскочила с дивана. А вот и чай. В арке, ведущей из кухни, появился Илья с подносом в руках, чертовски довольный тем, что наконец у него все получилось. Катька, пролетая мимо него, со всей дури лупанула по подносу. Бутерброды с толстыми кусками ветчины, чашки и сахарница с ложками полетели на пол. Барт, который крутился под ногами, еле успел отскочить в сторону. «Совсем вздурело», – буркнул Паша. Илья был настолько обескуражен, что так и застыл безмолвным изваянием. Катька быстро оделась и пулей выскочила на улицу, на прощание проверещав «ты еще пожалеешь». Паша помог Илье убрать с пола. Вернее, просто сделал это сам. Потому что совершить два подвига подряд на хозяйственном фронте для Ильи было уже слишком. «Извини, она сумасшедшая», – развел Пашу руками. «Я никогда не женюсь», – констатировал приятель. На улице похолодало. Мороз усилился, но ветер ослабел, прекратил сбивать с ног. Вокруг не души, тихо, тихо. Паша медленно побрел к машине. Он всегда просто физически уставал от катькиных истерик. Надо бы проверить машину. Что, если это неадекватное повредило ее? Он же должен был еще пожалеть. Но потом успокоил себе мысль, что с ее знаниями техники Катька бы стала искать и двигатель в багажнике и не сообразила, где брызговик, а где маховик. Единственное, с чем она взаимодействовала в машине, это зеркало заднего вида, которое Катька постоянно норовила повернуть на себя. Как он раньше не замечал ее косности и примитивности? Наверное, его это просто не волновало. Из кармана куртки запел Адам Левин. Адам Ноа Левин, американский певец, актер, вокалист и гитарист поп-рок группы Maroon 5. Неужели она не может угомониться? Во втором раунде этих бессмысленных разборок Паша участвовать не собирался. Паша мельком взглянул на телефон. На экране высветилась мама. «Привет, Паш, у тебя все хорошо?» Голос мамы звучал взволнованно. «Да, мам, нормально. Ты как?» «Я-то как всегда, а вот ты куда-то пропал». «Ай, завертелся. Давай я тебе попозже позвоню. Мне завтра заступать на сутки, еще форму гладить». Придумал на ходу он. «Я тебя наберу, потом, сам». «Хорошо, Паша», — согласилась мама. «Давай тогда, пока». Да, образцово-показательные сыновья так себя не ведут. Мог бы хоть немного поддержать беседу. Угрызения совести царапнули, но тут же включился внутренний адвокат. «Мама у меня понятливая, потом ей все объясню». Сегодня Паша больше говорить не мог, будто исчерпал лимит слов на этот день.